Нет, этот портрет, это зеркало его души лжет. Самолюбование, любопытство, лицемерие. Неужели ничего, кроме этих чувств, не было в его самоотвечении? Неправда. Было нечто большее. По крайней мере, так ему казалось, но кто знает. Нет. Ничего другого не было. Он пощадил хоть и только славы. В своем лицемерии надел маску добродетелей. Из любопытства попробовал поступить самоотверженно. Сейчас он это ясно сознавал. А это убийство? Что же оно так и будет преследовать его всю жизнь? Неужели прошлое будет вечно давлять над ним, может быть, и в самом деле сознаться? Нет, ни за что. Против него есть только одна единственная, и то слабая улика — портрет. Так надо уничтожить его. И зачем было так долго хранить его? — Прежде ему нравилось наблюдать, как портрет старится и дурнеет вместо него, но в последнее время он и этого удовольствия не испытывает. Портрет не дает ему спокойно спать по ночам. И, уезжая из Лондона, он все время боится, как бы в его отсутствии чужой глаз не подсмотрел его тайну. Мысль о портрете... Отравила ему не одну минуту радости, омрачила меланхолии даже его страсть. Портрет этот, как бы его совесть. Да, совесть, и надо его уничтожить. Дуриан осмотрелся и увидел нож, которым он убил бэзила Холорда. Он не раз чистил этот нож, и на нем не осталось ни пятнышка, он так и сверкал... Этот нож убил художника. Так пусть же он сейчас убьет его творение. И все, что с ним связано, он убьет прошлое. И когда прошлое умрет, Дориан Грей будет свободен. Он покончит с этой противоестественной жизнью души в портрете. И когда прекратятся эти зловещие предостережения, он вновь обретет покой. Дуриан схватил нож и вонзил его в портрет.